На дворе стояла ясная солнечная весна, но аспирант МФТИ Константин Варламов настроение имел пасмурное. Осенью защищать кандидатскую, а там, по мнению его научного руководителя профессора Сергеенко, еще конь не валялся. — Да что там конь, слон не валялся, — уточнил профессор, отдавая ему многострадальную рукопись. — В целом все очень прилично. Другого я от вас не ожидал, но в тексте множество мелких а потому особенно обидных недочетов. Я вас очень прошу, Константин Афанович, отнеситесь к делу со всей ответственностью. Пока что складывается впечатление, что голова у вас занята чем угодно, кроме диссертации». Прав, прав был профессор. Смотрел далеко, зрил в корень. «Очень непросто, уважаемые коллеги, заниматься академической наукой, когда весна не только на улице, но и непосредственно у вас в душе». Любовь воспламеняет самые холодные сердца, кружит самые расчетливые головы. А Варламов не был ни расчетливым, ни холодным. Все дело усугублялось тем, что Светлана, а так совершенно в духе романтического поэта Жуковского звали его пассию, так вот Светлана, кажется, еще не вполне определилась со своими чувствами. Совсем недавно у Варламова обнаружился соперник, также претендовавший на сердце девушки, некий Гагинов выпускник Института физкультуры и, по совместительству, мастер спорта по тяжелой атлетике. Варламов, несмотря на свою научную ориентацию, не был хлюпиком, однако на фоне могучего Гагинова смотрелся несколько бледновато. Тем не менее, он не верил, что физкультурник мог привлечь Светлана исключительно внешними данными, мускулатурой и каменным подбородком. У самого Варламова подбородок был вполне интеллигентным, на нем даже курчавилась небольшая каштановая бородка, которая, по мнению некоторых девушек, очень шла к его карим, чуть миндельвидным глазам. Однако девушки вообще не очень интересовали Константина, его интересовала одна, а именно Светлана. Так вот, Светлана, кажется, собиралась ускользнуть из его рук и перебраться в руки представителей физкультурной общественности, да к тому же мастера спорта по тяжелой атлетике, что вызывало у Варламова дополнительное отвращение. Ситуацию, когда ты любишь девушку, а она тебя, кажется, не очень-то и любит, такую ситуацию приятной не назовешь. Оставаться в этом неопределенном состоянии дальше было невозможно. Варламов, хотя и не занимался тяжелой атлетикой, характер имел весьма решительный. Сказывались детские тренировки по системе знаменитого русского силача Александра Ивановича Засса. Надо было выяснить отношения с барышней, а потом уже решать, как действовать дальше». — Скажи, пожалуйста, чем он тебе нравится? — допытывал у Светланы, а та лишь отводила в сторону свои серые глаза, так что Варламов видел один только профиль. И хотя профиль у девушки был совершенно очаровательный, но сейчас ему мало было одного профиля, ему хотелось всей девушки целиком. — Нет, ты все-таки ответь, чем он тебя привлекает? — наступал он с решимостью первых комсомольцев. — Мне с ним надежно, — отвечала Светлана, немного подумав. — А со мной, — удивлялся Варламов, — «Со мной тебе ненадежно?» «С тобой мне смешно и весело», — говорила та и улыбалась так, что у Варламова таяло сердце. Однако он понимал, что в этих обстоятельствах с растаявшим сердцем ничего не добиться. Напротив, нужно быть твердым и решительным, нужно идти до конца. Вот только непонятно было, как именно это делать. Константин был человеком уже взрослым, но опыт с женщинами имел минимальный, поэтому многое в них ставило его в тупик. И сегодня он, наконец, решил посоветоваться со своим старшим другом и наставником Андреем Ивановичем Мазуром. Не то чтобы Мазур был дамским угодником, но он обладал богатым жизненным опытом и, главное, пониманием человеческой природы, в чем сам Варламов имел возможность неоднократно убедиться. Итак, он решил поговорить с Андреем Ивановичем прямо сегодня. А почему бы нет? Поехать к нему сразу после института, да и поговорить. Многоопытный наставник плохого не посоветует. Закончив последний семинар у первокурсников, Варламов забежал в деканат. У стола секретаря топтался неопределенного возраста мужчина, внешность которого показалась Варламову весьма неординарной. Брюнет, слегка искривленный нос, какие-то белесые почти бесцветные глаза, шрам над правым глазом. Человек со шрамом объяснял секретарю Татьяне, что он однополчанин и боевой товарищ старшего лейтенанта Мазура. Он долго искал его, считал пропавшим, но тут случайно узнал, что тот работает у них в МФТИ. Если, возможно, он бы хотел получить адресок своего старинного товарища. Услышав фамилию Андрея Ивановича, Варламов навострил уши. Когда, получив адрес, человек со шрамом вышел, Варламов спросил у Татьяны, кто это такой. Та пожала плечами. Какой-то подполковник Апраксин просил адрес Мазура. Константин задумался. Про своего фронтового товарища Апраксина Мазур ему кое-что рассказывал. Но внешний вид дядьки со шрамом совершенно не совпадал с тем образом лихого разведчика, который возник у Варламова после рассказов Андрея Ивановича. Эту мысль он додумывал, уже на ходу, покидая деканат. На улице было тепло и солнечно, но фигура неизвестного устремившегося вдоль по улице почему-то показалась Варламову сумрачной, темной и какой-то почти ледяной. Он шел быстро и вместе с тем как-то странно выкручивал ноги наружу. Так обычно ходят балетные, привыкшие выворачивать ступни на станке самым невообразимым образом. Но этот со шрамом к балету точно не имел никакого отношения. Кроме вывернутых наружу ступней, все остальное у него было какое-то потаенное, сумеречное, обращенное внутрь. Он слегка горбился, как бы прятался в самом себе, будто хранил тяжелую и страшную тайну. Может быть, так оно и было на самом деле. Зачем он выдает себя за фронтового товарища Мазура? Что ему на самом деле нужно? Возможно, страшноватая эта фигура явилась из далекого лагерного прошлого Андрея Ивановича. Может быть, настигла его ненависть уголовников, которых он на дух не переносил, и которые, видимо, отвечали ему взаимностью. Так или иначе, Варламов решил на всякий случай не выпускать человека с Ашарамом из виду. Вдруг Андрею Ивановичу понадобится помощь. Конечно, в последние годы он забросил изометрическую гимнастику, но все-таки вдвоем с Мазуром они еще способны одолеть любого врага, хоть бы даже он был мастером спорта по тяжелой атлетике. Судя по всему, человек со шрамом неважно знал Москву. Выйдя из здания института, он замешкался, не понимая, куда ему идти, налево или направо. Так и не решившись, перешел за чем-то улицу по направлению к реке и оказался на Рефортовской набережной. Тут стало ясно, что выбор сделать все-таки придется. Несколько секунд он стоял на месте, соображая, вид у него был одновременно взбудораженный и растерянный. Мимо проходила немолодая уже женщина в синем берете. Незнакомец остановил ее и что-то спросил. Та на секунду задумалась, потом стала говорить что-то, показывая рукой куда-то влево. «Объясняет дорогу», — догадался Варламов. Человек, не дослушав, коротко кивнул головой и пошел в сторону улицы радио. Константин незаметно сопровождал его, идя по другой стороне дороги. Человек шел все быстрее, с каждой секундой ускоряя шаг. Варламову пришлось поднапрячься, чтобы держать его в зоне видимости. Что с ним, гадал аспирант, почему он так несется? Может быть, на самом деле так сильно жаждет увидеться с Мазуром? В какой-то момент странный человек окончательно потерял над собой контроль. Не доходя до светофора, он встал перед проезжей частью, завертел головой из стороны в сторону... И, увидев притормозивший на остановке автобус, шагнул на дорогу. Из-за автобуса на полной скорости вылетела тяжеловесная серая «Волга». Раздался виск тормозов, но было поздно. Легковушка подбила пешехода и швырнула его вперед. Тот пролетел добрый десяток метров и словно тряпичная кукла шлепнулся на асфальт. Истошно закричала какая-то женщина, хлопнула дверцы «Волги». Бледный водитель с трясущимися руками шел по улице к неподвижно лежащему на асфальте человеку. Когда спустя минуту Варламов пересек, наконец, проезжую часть и подошел к месту происшествия, там уже собралась небольшая толпа. Протиснувшись мимо пары домохозяек с авоськами, Константин выглянул из-за плеча высокого мрачного гражданина в шляпе. Злосчастный водитель присел над телом и слабо трогал его дрожащими руками, негромко что-то бормотал при этом, как будто уговаривая время повернуть вспять. Человек со шрамом лежал лицом вверх, неестественно вывернув наружу руки и ноги, и остановившимся взором глядел в голубые, залитые весенним солнцем, московские небеса.